Глава 33. Спустя полгода. Вика. У нас родилась дочка. Маленькая сморщенная малышка. И точная копия Артура. Имя выбирали долго и спорили всю беременность. А как только родилась, так сразу Оленька и стала. Мы по-тихому расписались. Без крутых предложений и кольца на одном колене. Просто взяли паспорта, пошли в ЗАГС и нас расписали. Я была не против, не хотела белого платья, торжества и нескольких сотен гостей. Ни к чему все это. Всё время проводила в заботах с малышкой, а Артур на работе. К отцу в компанию он так и не пошёл, сказав, что хочет попытаться сам. Он и пытался. Продал свою Ауди, купил небольшую квартиру. Этот его жест тогда не просто удивил меня. Я была шокирована. Он так любил свою машину, ухаживал за ней, Да и вообще никогда не думала, что он поступит так. Считала, что мы и дальше продолжим снимать квартиру. Ну или Артур попросит денег у отца. Но нет. Он хотел сам. И сделал. Устроился на работу. Получал неплохую зарплату. Оборудовал детскую буквально за пару недель. Я себя и не узнавала. Превратилась в какую-то ревнивую истеричку и капризную избалованную барышню. И главное, прекрасно понимала, что веду себя неправильно, но все равно продолжала дуться. После разговора с его родителями я замкнулась в себе. Истерик и скандалов не устраивала, новых вас не запускала, но и прежних открытых и светлых отношений не было. Артур все время пытался достучаться, сделать что-то, чтобы я оттаяла, но я все равно продолжала упрямиться – И даже рождение малышки ничего не изменило. Мне казалось, что все стало еще хуже. Я его ревновала, и меня это бесило. Да, мне не нравилось, что он спал с Ритой. А кому понравится? Он сначала с ней, а потом со мной? Меня все время преследовало то, что он, возможно, сравнивал нас. Периодически ловила себя на мысли, что, может быть, думал, кто лучше. Или уже определился. Понимала, что это паранойя. Но и по-другому пока не получалось. Артур целыми днями пропадал, а я нервничала. Переживала, где он, с кем, а вдруг кого-то найдет. Осознавала, что это ненормально, что так быть не должно, что надо ему доверять, но не могла. Все время тайком осматривала его рубашки, обнюхивала его самого. Что я пыталась найти? Доказательства измены, что же еще? Но их не было. Артур мне не изменял. Или тщательно это скрывал. Нервировало еще и то, что у нас уже больше трех месяцев не было секса. На седьмом месяце врач запретил половые контакты. Вначале я старалась удовлетворить Артура, но он напрочь отказывался. Обнимал и говорил, что может потерпеть вместе со мной. Я была благодарна первый месяц, а потом... Потом начала нервничать. Он задержался на работе, и я успела накрутить себя. Ему позвонили поздно ночью, тщательно прислушивалась к разговору. «Вика, перестань!» Аня в который раз пыталась до меня достучаться. И главное, я ведь понимала, что она права. Понимала, но это не помогало. Я все понимаю, но нервничаю. «Да почему?» «Слушай, я у вас бываю редко, и Артура твоего тоже вижу редко. Но, блин, Вика, ты пораскинь мозгами и взгляни на все со стороны. Как он на тебя смотрит? Как относится? До таких мужиков раз-два и обчелся. Нет их, понимаешь ты это? Нет». Тот трахает все, что движется. Тот относится как сволочь, тот на шею сел. Да что я тебе рассказываю? Ты жила с Лёшей? Что, лучше с ним было? Ему верила? Верила. Он не изменил бы мне. Никогда бы не изменил, понимаешь? Да изменял он тебе. Безапелляционным тоном выдала подруга, махнув рукой. В смысле? Ты что несешь? Я взглянула на нее, как на прокаженную. Что она говорит? Кто мне изменял? Лёша? Никогда не поверю. Аня вздохнула, встала, походила по комнате, присела обратно и выдала. Настю помнишь? Конечно, как не помнить? Все вместе дружили. Вот именно, что дружили. Твой Лёша с ней спал, Вика. То есть... Я до сих пор не могла понять, о чем она говорит. Поверить в то, что Лёша мне изменял? Да никогда, он ведь... А вот так. Трахались они, Вика. Я когда узнала, тогда и поцапались. А тебе не говорила, да, потому что знала, что не поверишь. «Ты серьёзно?» Безжизненным голосом спросила я. Серьезно, Вика?» Я знала, что Аня не врёт. Тогда бы не поверила, да. И сейчас бы не поверила, если бы не видела ее лица. Если бы она говорила это по телефону, а не вот так, смотря мне в глаза. Только покормила и укачала Оленьку, когда вернулся Артур. Я сидела на кухне, уставившись в одну точку. Слышала, как Артур разулся, снял пальто, как оставил портфель в прихожей на тумбочке. Он в который раз задержался на работе, но сегодня у меня не было сил что-то проверять. Я устала. Он тихо прошел на кухню, включил свет и, увидев меня, на мгновение опешил. «Ты почему не спишь?» — обеспокоенно спросил Артур, подходя ближе. — Не спится. Пожала плечами, все еще продолжая смотреть в одну точку. — Где ты был? Впервые за полгода я задала такой вопрос. Когда он задерживался, я по умолчанию ставила галочку на работе, но не сегодня. Сейчас я хотела знать все. Чтобы ему довериться и отпустить Лешину измену, я должна знать все о жизни Артура, о его проблемах, У меня такой характер. Не могу все взвалить на мужские плечи и оставаться в неведенье. Не привыкла. В смысле где? Артур непонимающе уставился на меня. На работе, конечно. Он бросил телефон на стол, пошел мыть руки, вернулся и сел ужинать. Я молчала, не зная, что сказать. А что говорить? Артур мне изменял Лёша и теперь я не верю тебе? Это смешно. Пока я думала, зазвонил его телефон. На дисплее высветилась Люда. Артур взял телефон и вышел из кухни, а я сидела в ожидании, понимая, что это Люда точно не с работы, иначе он не стал бы выходить. Пока он разговаривал в ванной, потом доедал свой ужин, я достала большой чемодан и стала собирать его вещи. Артур зашел в спальню минут через десять, когда я безжизненно сидела на стуле, смотря на гору одежды. Только к концу поняла, что это его квартира, и уходить точно должна я. «Что это значит, Вика?» Артур присел передо мной, пытаясь всмотреться в мое лицо. «Или ты мне все рассказываешь о люде и вообще... Или уходи?» Я не смогла сдержать дрожь в голосе. Он посмотрел на меня так, будто я сморозила полнейшую чушь. Подошел к чемодану, стал вытаскивать оттуда одежду. «Я все расскажу. Но, Вика, запомни, я никогда не уйду», — уверенно заявил Артур, а после небольшой паузы добавил. «И ты тоже».